Глава 4 Пали твердыни его, рушили стены его, ибо это возмездие. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего.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 «Кому же достанется то, что ты заготовил?» Святое Писание закрылось. Благо, многочисленные закладки позволят быстро найти искомое. Что-то часто в последнее время стал я задумываться о смысле бытия, о своем месте в этом мире и обо всем прочем. Что оставлю я после себя? Стоило ли свершенного мною мое попаданство?» Использовал ли я шанс, предоставленный мне неизвестно кем и какими силами? Нет, я вовсе не собирался срочно помирать. Я с удовольствием проживу еще лет 100 или хотя бы пятьдесят. Сделать нужно еще очень многое, детей поднять, да еще ребятишек бы сделать. И пусть их положение, титулы и мое финансовое состояние может вызвать у кого-то ироническую улыбку в части детей поднять». Но помогли ли семье и детям Николая в моей истории титулы и в состоянии их августейшего папаши? Вот там конкретно, в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге. Когда их убивали пулями и кололи штыками. А я ведь не Ники и не страдаю комплексами особой богоизбранности и прочей сакральности, чтобы там не заявлялось публично. Ведь даже не представляю, как я тут оказался вообще и по чьей воле если таковая вообще имелась. Да, на знаменах наших звезда Богородицы, это правда. Но звезду эту придумал я. А никакая Богородица, прости Господи, ко мне никогда не являлась. Я просто жил, любил, воевал, считал своей миссии спасти свою страну от рек крови, построить новую империю и все прочее свершить, типа индустриализации и прочих днепрогрессов, как бы напыщенной пафосно это ни звучало. Нет, и не было у меня идеи фикс, типа непременно завоевать проливы, выйти в Средиземное море, разгромить немцев при Моунзунде или, как вот сейчас, во что бы то ни стало победить Японию. 300 лет она мне нужна, эта Япония, честно говоря. Или та же Америка с Великобританией вместе взятые. Но бочка истории под моими ногами крутится, и мне остается лишь успевать перебирать ногами, чтобы не упасть и не свернуть себе шею. Даже мой счастливый брак с Машей стал лишь делом случая и политической необходимости. Да и свободных и приличных принцесс в Европе больше не нашлось. И хвала звездам, небесам или не знаю кому, что мой брак оказался не только политически выгодным. Империя, император, корона. Да, не спорю, я привык к ним, хотя... Нет, не спорю. Жизнь простого помещика, сидящего на веранде и попивающего вишневую наливочку, претила бы мне, но не будь я императором, и, оказавшись в этой реальности, нашел бы себе и более спокойное занятие, и более безопасное — штурмовать Северный полюс, например. Ибо то, что я собираюсь сделать, не понравится очень многим. Вновь глаза находят искомое место в книге. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Конечно, когда-то все всплывет, и надеюсь, что к тому моменту мне уже будет все равно. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? не отговорю вам. Но разделение. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Что ж, пусть будет мне от этих слов хотя бы чуточку легче на душе. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Лондон. 3 августа 1921 года. Сэр, сообщают телеграфом что там какая-то возня в дельте темзы Военные полиция устанавливают суда, входящие в реку, и проводят досмотр. Уже начали скапливаться всякого рода посудины. Капитан Джонсон оторвал взгляд от привычных пейзажей центра Лондона. «С чем это может быть связано? Как думаете, Стив?» Помощник капитана Стив Бредок пожал плечами. «Трудно сказать, сэр. В газетах писали, что ирландцы вновь требуют независимости, хотя кто знает, что в голове у Бобби». Может, показное рвение проявляют, а может, и действительно получили какую-то информацию. К тому же, сегодня выборы в парламент. Так что, может, просто бдят. Джонсон кивнул. Да, хоть война и кончилась, но время все равно тревожное. Ирландцы бузят. В Шотландии какие-то выступления, забастовками охвачена вся Британия. В колониях вообще бог знает, что творится. Экономику лихорадит. Цены растут так, как не росли во время Великой войны. Хорошо, хоть бомбы не падают больше. На выборах, судя по всему, победят лейбористы, так что конца и края Чехарде не предвидится. Досматривают сюда только следующий курсом на вход в Темзу или на выход тоже. Точных сведений нет, сэр, но, учитывая характер груза на нашем борту, я бы не исключал пристального досмотра. Капитан кивнул. Что ж, если повысили меры безопасности, то может случиться и такое. Чтобы хоть что-то сказать, Джонсон буркнул. Харриса так и не выловили. Помощник вытянулся. Никак нет, сэр. Хмурый взгляд капитана вернулся к созерцанию вестминстерского аббатства. Идиотизм. Идиотизм свалится за борт, и идиотизм не суметь его выловить. До берега, конечно, не так далеко, а останавливать судно для спасательной операции прямо посреди оживленного, но довольно узкого судоходного маршрута было чревато неприятностями, в том числе и финансовыми. Оставалось надеяться, что Харис таки доплыл до берега и вернется в порт. Впрочем, уж в чем-чем, а в матросах в Лондоне недостатков не было. Точнее, был переизбыток. К тому же Харрису пришлось платить посреднику, чтобы его наняли на судно. Да, матрос вроде бы неплохой. Сходил с ними несколько рейсов. Но это же не повод ему падать за борт. Верно? Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. 3 августа 1921 года. Маша тихонько напевала песенку мультяшной царевны Забавы из «Далекого будущего». Мася сосала ее грудь и хлопала глазками. В них уже не было той совершенной детской наивности, появилась хитринка и характер. Маша напевала очень-очень тихо, и вовсе не потому, что боялась потревожить аппетит дочки. Как это не смешно, но и во дворце единство стены имеют уши, а песенка, которую она пела, была даже не фривольной, а даже антигосударственной, тянущий на обвинения в государственной измене. Понятно, что Маше ничего не грозило. Но зачем рождать шепотки и пересуды? Откуда возможным слушателям, или, скорее, слушательницам, знать, что это просто песенка из детского мультика, и никакого антигосударственного подтекста в ней нет? А песенка была очень прикольной, и маша она очень нравилась. Но распевать ее вслух это было бы неразумно. Что скажут о том, что сама императрица распевает про «мы несчастные царевны, и по расчету надо замуж выходить», про то, что нам, царевнам, жить приходится в неволе, и «на волю хочу я на волю», не поймутся. Потому и пела тихонько, почти шепотом. «Ох, Мася, Мася, вырастешь и ты, нужно будет и тебя замуж отдавать по любви Или все же по расчету?» да миша говорил что в конце 20 и в начале 21 века уже случались браки королевских особ по любви но даже тогда это часто было связано с отказом от любых притязаний на трон и на права членов монаршей фамилии нет те же дочки николая могли сейчас в теории выйти замуж за кого угодно в теории и миша бы их даже отпустил и благословил как там говорят с милым рай и в шалаше да да конечно Примерно так и есть. В конце концов, сестра Миша, Ольга, вышла же замуж за простого офицера, причем по любви. Но вышла после полутора десятков лет страшного первого брака, который был навязан ей именно волей батюшки-царя, который потом не дозволял ей развод. Да и живет Ольга отнюдь не в шалаше, мягко говоря. Практически всесильная местоблюстительница трона Ромеи. Шутка ли? Маша оглядела свой роскошный, полный утонченного стиля кабинет и усмехнулась. «Ну, она-то тоже не бедствует», положа руку на сердце. Впрочем, руки были заняты ребенком, грудь в районе сердца тоже, так что императрица обошлась лишь абстрактной фразой. Что-то потянуло ее на философию и поиск некой женской жизненной морали. Песенка навеяла, видимо. А сама она по любви выходила замуж? Отнюдь нет». Да, Михаил внешне не был ей так уж противен, он был любезен и обходителен в письмах, постоянно присылал ей подарки и знаки внимания и, как говорят, ужасно перепугался, когда получил известие о том, что ее чуть не убили там, в Таранто. Но что было в его реакции? Вернее, чего больше? Страха потерять будущую невесту или поставить под удар союз с Италией? Маше очень хотелось думать, что все же первая. Но, в конце концов, союз между Италией и Россией был выгоден обеим державам, и союз этот, так или иначе, как-то бы устроился. А жена? Ну что жена? Подождали бы пару лет и устроили бы свадьбу с Мафальдой. Маша это все прекрасно понимала, и до замужества, какой бы наивной дурочкой она не была бы в свои 16 лет. Она летела в Россию со страхом в сердце. Да и Москва ее встретила хоть и со всем возможным пафосом, но все же достаточно прохладно и официально. А уж Михаил... Бывшая итальянская принцесса Иоланда Савойская вздохнула. Как она рыдала в подушку по вечерам в те дни! Да, судьба царевин не всегда лишь роза, роскошь и романтика. Часто это рыдание от своего бессилия что-либо изменить. Особое ее мнение и не спрашивали тогда. Ее выдавали замуж в государственных интересах. И не может быть развода у коронованных особ... «Нравится ли тебе в густейший муж или нет? Терпи и рожай, терпи и рожай, терпи и рожай». «Именно во имя государственных интересов. Исполняй свой долг перед Отечеством, новым и старым». Романтика. Да уж. Рыдать ей было отчего в те дни». А уж как, наверное, рыдала в подушку племянница Миша Ольга Николаевна, выйдя замуж за короля румынского, даже представить себе жутко. И наверняка проклинала не только свою судьбу, но и Мишу, и саму Машу, пристроивших ее под Кароля. Как, впрочем, и своего дурака-папашу, и идиотку-мамашу, обрекших своей глупостью детей на такую судьбу. Сейчас она, конечно, практически полноправная королева-мать Великодакии. Но счастлива ли Ольга? Вряд ли. Ешь, Мася, ешь. Не слушай маму. Будешь ты счастлива, и все у тебя в жизни будет хорошо, как и у твоей мамки. Да, Маша была счастлива. Ей повезло не просто удачно выйти замуж, а встретить именно того единственного мужчину, который полюбил ее всем сердцем. Нет на свете женщины, которая не чувствует этого. Счастлива ли ее сестра Мафальда, выйдя замуж за болгарского царя Бориса? Говорит, что да. Ну, как говорится, дай-то бог. Сестра Джана, похоже, всерьез вознамерилась охомутать младшего Мишку и стать блистательной великой княгиней Сунгарийской. Что ж, титул пусть и не вполне царский, но точно владетельный дающий право на корону. А сама манжурия по итогам Второй русско-японской войны должна стать богатым и процветающим краем почему-то вспомнилась дочка николая анастасия бедная девочка она единственная не пристроена оказа да еще ген гемофилии этой проклятой как хорошо что у самой маши в роду не было никого из носителей этой ужасной болезни она это знала и могла смело рожать детей а вот дочки николая как страшно жить с таким знанием Тем временем Мася наелась и загукала, радостно глядя на мать. — Солнышко мое, вкусно было. Ну, давай я к тебе позже приду. У меня тут дел много накопилось. Хорошо? Мася гукнула одобрительно. Императрица нажала кнопку звонка. Появилась фрейлина графиня Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова. — Государыня, какие будут повеления? — Графиня, распорядитесь, чтобы Марию Михайловну перенесли на детскую половину и уложили спать. — Книксон. — Слушаюсь, государыня. — Как там Александр Михайлович и Виктория Михайловна? — Спят, Ваше Величество. Все хорошо. — Прекрасно, графиня. Ступайте. Через пару минут появилась управляющая императорской личной канцелярией Ее Величество Обергофмейстерина графиня Мэнгден. — Государыня, сообщение из Италии. Умер Энрико каруза Не повелите ли отправить соболезнования от вашего имени? — Маша опечалилась. Какой великолепный голос ушел. Такого тенора еще поискать. Она много раз слушала его арии в родной Италии. Теперь уже бывшей родной. Такова жизнь. Люби родину мужа всем сердцем, иначе всегда будешь там чужой. Не будь надменной, презрительно глядящей на подданных стервой, и все у тебя будет хорошо. Люди тоже чувствуют сердцем. Вот та же Алекс, так чужой осталась для русских. Но нужно отправить. Это произведет благоприятное впечатление на итальянцев. И отцу будет полезно. Да, графиня, составьте текст соболезнования». Мэнгден с готовностью протянула папку. «Здесь несколько вариантов, не Сделайте выбор». Императрица просмотрела тексты разной степени официоза и сочувствия. И, сделав выбор, кивнула. «Этот». Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 4 августа 1921 года. Ночь. Ночь за окном. Тьма. Новолуние. Нулевая фаза. Все заканчивается и все только начинается. А в Европе еще только вечер. Но еще не вечер, как говорят в народе. «Нет, я не ополоумевший придурок и не кровавый маньяк. Да, я веду свой народ на войну. Я вновь ввергаю мир в пучину войны». «Мог ли жить без этой войны?» «Вполне. И даже очень. Могу ли я обойтись без нее сейчас?» «Нет. Слишком рано я закончил в этом мире Первую мировую. Противоречия никуда не делись. А сил у желающих эти противоречия разрешить предостаточно». В медицине пускают дурную кровь, чтобы сбить высокое давление в организме. Политика ничем не лучше. Войны шли всегда. Война — это экономика, а экономика — это война. Рано или поздно. Я не прыщавый юнес не наигравшийся в компьютерные стрелялки. Я и не опереточный генерал, который упивается войной. Однако бывает в жизни так, что либо ты, либо тебя». Я предпочитаю, чтобы первым ударом был именно мой. Да, я ненавижу тебя, Лондон. Так получилось. А воевать мне приходится с Японией. Так тоже случилось, хотя я бы предпочел с ними не воевать. Невзирая на все общественные настроения у нас, мне война совершенно не нужна. Но, увы. Уверен, что у Хирохита примерно те же настроения». Войны мы не хотим, но воевать придется. Выбора у него нет. Как и у меня. Дурную кровь нужно спустить. Механизм войны уже пришел в движение. Шестеренки закрутились. Акции британских компаний куплены или сброшены. Как и японских. И многих других. Карты сданы. А фишки Крупье уже двинул по столу казино. Однако почему-то я уверен, что с Японией мы в итоге найдем общий язык как нашли с немцами, монголами, афганцами и как почти нашли с китайцами. А вот с англосаксами и прочими голландцами нет, не найдем. Слишком мы разные. Нации воинов и нации торгашей. Плохо, когда во главе нации воинов стоит торгаш. Ничего хорошего, если во главе нации торгашей стоит воин. Но что делать мне? К или к красивым? Я воин, но еще тот торгаш. Почему-то вспомнилось, как рыдала Маша, когда посчитала, что намекнул я, что у деда и ее Николы отличная коммерческая жилка. Глупости. Настоящий монарх должен быть и августейшей особой, и выдающимся воином-завоевателем, создателем империи. Но и быть удачливым торгашом в сфере политики, и в сфере дипломатии, и в сфере экономики, и в сферах прочих революций с технологическими прорывами. Иначе упадок и катастрофа. Но мы — воины, в первую очередь. Я отпил коньяк из банальной чашки из-под кофе. была лень вставать за бокалом, звать никого не хотелось, а бутылка и банальная шоколадка завалялись в ящике со дня приезда в Ставку. Так что так, жду известий. Возможно, в этой сцене слишком много я, и мысли мои сумбурны, но, извините, так получилось. Мы победим, мы — воины, и вам нас не купить». Зато сколько денег моих уходит на покупку вас и не сосчитать. Все стоит денег. Так говорите вы. И я с этим согласен. Все стоит денег у вас. Воевать вы не умеете, вот в чем вопрос. А за деньги мир не купить. Пафос? Да, возможно. Нервы, нервы. Тянет на философию на поиск мужского смысла жизни. Но даже выпить по-человечески мне не с кем. Да и напиться-то нельзя. Жду известий. Так, чисто глоток. Устал я как-то. Так томительно тянутся минуты. Надеюсь, что для следующего глотка коньяка из чашки у меня все-таки будет повод, и мне срочно потребуется занять свое место в императорском ситуационном центре. Благо, идти не так далеко. Но еще не вечер. Там. Ночь на дворе на Волунии. Текст Виталия Сергеева. Нью-Йорк. Уолл-стрит. Кабинет салинга баруха 3 августа 1921 года. «Мистер Барух!» — секретарь, постучав, вошел в дверь. «Да, Джон. Вам звонят из баронства Хапкоу», — ответил Джон. «Баронство Хапкоу. Частное владение Бернарда Баруха на полуострове Ваканонек в Южной Каролине САЭСЭШ». «Соединяй и принеси чай», — занял секретаря делом барух Сайлинг поднял трубку. Что-то срочное. Брат не звонит обычно в это время, а трапезничает. Здравствуй, Берни. Хозяин кабинета приветствовал старшего брата. Здравствуй, Сайли. У тебя был сегодня курьер? Еще вчера, Берни. Все как договаривались. Без сюрпризов. А то наш Тирский Суфет — большой затейник. Тирский Суфет. Неформальный параисторический титул главы Великого дома Романовых. В кругу членов мраморного клуба. Смотри предыдущий роман, он почти изменил мир. Все спокойно. Наши люди отмечают подготовку игры на франкфуртской и нижегородской биржах. Сити? Там даже очень под закрытие торгов оживились. А в чем вопрос, барни? Бель звонила с утра матери и просила передать для меня сегодня-сегодня. А Энн только за ланчем сообщила. Не волнуйся брат, мы обговаривали на острове и такие варианты. Просто все произойдет одним днем. Имеется в виду собрание ведущих финансистов на острове Мраморный в одноименном море. Это как нельзя вовремя и в наших интересах. Я бы сам тебе позвонил через пару часов, как получу вести из Рима. Надеюсь, наш английский друг не заиграется. Участник Мраморного клуба Доминика Паловичини. Да, игра увлекательна, но Доминик все же знает, когда вставать из-за стола. Нам здесь не стоит беспокоиться, Сайли, Но, по-моему, с Матаном игра становится местами рисковой. Матан — имя многих суфетов и царей Тира. В данном случае клубное имя пантократора имперского единства Михаила Первого. Берни, главное, она снова идет по правилам. И Михаил ее только немного торопит. Главное, что он выполняет обещание. И, несмотря на ту же засуху, готов, как и наш киотский друг, начать. Имеется в виду регент Японии, наследный принц Хирохита. Хорошо, Сайли, посмотрим, как он сможет по договоренности закончить. Собственно, для того все и затевалось. Если проявлять осторожность в выборе компаньонов, казино не может проиграть. Согласен, Сайли, до скорой встречи. До скорой встречи, брат. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Лондон. 3 августа 1921 года. Вечер в Лондоне имеет свой колорит и свою изюминку. Дорогие авто сверкают лаком своих бортов, дорогие дамы сверкают драгоценностями и нарядами, дорогие джентльмены чопорно раскланиваются с равными себе, коих немало встретишь в этот час у вестминстерского аббатства или у здания парламента. Хватало публики и попроще, но она лишь серыми тенями мелькала на фоне степенных хозяев жизни. Да и кто они по сравнению с хозяевами? Ничтожная плесень, угрюмо спешащая по своим делам, пытаясь скорее исчезнуть из хмурого поля зрения Бобби. «Быстрее, Джеймс! Как можно быстрее! Слушаюсь, сэр!» Принц Доминика Половичини напряженно смотрел на проплывающие за окном виды шикарного вечернего Лондона. Он прекрасно представлял себе, о чем степенно судачит вся эта сверкающая публика на улицах. Скачки, мода, состоявшиеся выборы в парламент — Поиск хороших поваров, садовников и дворецких в загородное имение. Иногда вскользь упоминаются смутьяны, ирландцы и прочие забастовщики. Но это так, для поддержания светского разговора. На уровне обсуждения очинившейся породистой суки. Но голова принца была занята совсем другими делами. Деньги и власть — вот что всегда интересовало его. Деньги и власть. Настоящее. А не вот это распуфыренное ничтожество на улицах. Известие, которое принес фельдкурьер от Михаила, заставило его срочно пересмотреть свои планы на вечер и немедленно отдать необходимые распоряжения. Собственно, в «Известии» ничего особо такого не было. Подумаешь, по данным русской разведки, армия освобождения Египта планирует на сегодняшний вечер большой теракт в центре Лондона. Или, возможно, на складах в порту. Точных сведений нет. Но Михаил настоятельно рекомендовал срочно покинуть центр британской столицы, а также обратить свое внимание на возможное колебание акций компаний, связанных с центром и сити. На последнее замечание Половичини внимание особо не обратил, посчитав его само собой разумеющимся и сразу отдав все необходимые распоряжения своим клеркам. А вот на первую часть очень даже обратил «очень». Не стал бы Михаил беспокоить партнера по мраморному клубу какими-то слухами и пустяками в виде сведений разведки. Значит, что-то серьезное грядет. И отнестись к этому нужно крайне и решительно серьезно, безо всяких промедлений. Впрочем, он сильно задержался. Игра на бирже требует внимания и времени. Он мог бы это сделать и в своем офисе на окраине Лондона. Но это могло бы ему обойтись в круглую сумму потерь. Да, он задержался. Опасно задержался. Прочь из центра. Благо, семейство в имении за городом, да и королевская семья давно в Виндзорском замке. Парламент после завершившихся выборов пуст, а судьба напыщенных ослов, бродящих по улицам Лондона, волновала принца меньше всего. Где-то его личная разведка опростоволосилась. «Королевская семья не зря покинула столицу». Вечер после выборов в парламент. Таких совпадений не бывает. Предупреждал же Михаил. Предупреждал. Что-то грядет. Шофер выжимал из автомобиля все, что только мог, лавируя между дорогими авто, выехавшими на вечерний променад. Римская империя. Рим. Палаццо Венеция. Посольство Единства. 3 августа 1921 года. Вечер в вечном городе. Настоящая красота и очарование. Прекрасный закат, величественная архитектура и не только как наследие ушедших эпох. В последние годы строили много, не разрушая, разумеется, старые памятники, но и возводя новые. Новые здания и дворцы в новоримском стиле, площади, набережные, лестницы, мемориалы героям войны. Светлейший князь Волконский оторвался от любования давно привычным но каждый раз очаровательным пейзажем. «Итак, господа!» Святейший князь Волконский кивнул. «Да, Владимир Михайлович, думаю, что нам пора начинать следующий этап. Известий из Лондона пока нет, но биржи полыхнут, подобно лесному пожару. Так что да, пора». Петр Петрович Волконский не так часто бывал здесь. Его епархия, Ватикан и Святой Престол, но сегодня был воистину исключительный случай. Даже вице-камерленго Святой Римской Церкви, незабвенный август Силий, заинтересовался возможными событиями. А уж Банк Ватикана — это даже не государство в государстве. Многие великие державы бледнеют перед этой структурой. Понятно, что точной информации Камерленго не имел. Но деньги, а в особенности деньги очень большие, это всегда определенные возможности. Невозможно представить, чтобы такого рода слухи прошли мимо. Да, круги по воде еще не пошли. Но камень уже поднят, и рука занесена. Ставки принимают, еще принимают. В том числе и в Ватикане. Деньги и власть. И немножко веры. На сдачу. «Граф?» Жилин согласно склонил голову. «Мое мнение, да, надо начинать, Владимир Михайлович. Игра вот-вот случится». Волковский кивнул. Да, большая игра продолжается. Кто кого обхитрит на этот раз? Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушили стены его. Ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему. Как он поступал, так и вы поступайте с ним. Книга пророка Иеремия. Глава 50, стих 15. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Лондон. 3 августа 1921 года. Где-то позади сверкнуло на полнеба. Половичиня обернулся и прокричал шоферу. «Варку! Варку!» Авто дико визжа шинами и тормозами, Едва не завалившись на бок, умудрилась въехать в арку большого дома прежде, чем ударная волна настигла их. Половичи не склонился, вжимая лицо в колени и обхватив голову руками. Посыпались стекла. Что-то где-то падало или катилось, где-то что-то рухнуло. Считанные секунды, которые казались многим часами, наконец стихло все, и повисла какая-то звенящая тишина — Лишь мгновение спустя послышались какие-то крики, вопли ужаса, рыдания и прочий визг. Принц выдохнул сквозь зубы. Жив. Дурак же он. За лишними деньгами погнался. Сказал же умный человек «Беги!» Потом уже будем разбираться, что да как. К Михаилу у него, и не только, будет множество вопросов. Понятно, что доказательств не будет ни у кого, но вопросы будут однозначно. Хотя, конечно, все спишут на халатности, на трагическое совпадение. Даже новому правительству лейбористов совершенно не нужен лишний скандал, лишь усиливающий позиции консерваторов. Да и что тут можно предъявить России? Половичи, не пошатываясь, вышел из автомобиля, направившись сквозь арку в сторону улицы. Всюду мусор, битый кирпич, стекла, всякий хлам, бывший некогда мебелью или одеждой. В стороне центра Лондона небо багровело разгорающимся пламенем. Даже страшно представить, что там сейчас творится. «Сэр, не желаете ли промочить горло?» Принц обернулся. Его шофер протягивал ему бутылку виски. «И где взял только?» «Стаканов не было». И половичини, не чинясь, просто открутил пробку и припал губами горлышку бутылки. «Жив, жив!» Как дурак едва не погиб. Но он жив. Он пил виски и не чувствовал вкуса. Пил, словно простую воду. Он жив. Жив. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии. Лондон. 3 августа 1921 года. Лондон пылал. Центр города был разрушен. По улицам, точнее потому, что от них осталось, бродили обезумевшие от шока люди. Всюду трупы. Трупы на мостовой, трупы в витринах магазинов, трупы на газонах. Трупы свисают из окон, трупы на деревьях, куски плоти, даже на уцелевших телеграфных проводах. Человеческие тела, тела лошадей, перевернутые авто, всюду смерть и ужас. Лондон, Лондон. Столица мира. Римская империя. Рим. Палаццо Венеция сольство единство 3 августа 1921 года. Игра началась, господа. Многочисленные шестеренки зарабатывания денег завертелись по всему миру. Как говорит наш государь, хорошо, когда ты знаешь инсайт. Хотелось коньяка, но Владимир Михайлович мог позволить себе пока только кофе. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 4 августа 1921 года. Заполошный стук в дверь кабинета. Да. Генерал Качалов был явно взволнован. Государь, сообщается о мощнейшем взрыве в Лондоне. Центр города разрушен. Много погибших. Киваю делаю глоток из чашки. Причина? Причина пока неизвестна, государь. Киваю. Вот и хорошо. Вот и славно. Лаймом таки прилетело. Как говорится, вы мне еще за Севастополь ответите. Немедленно сообщить о моем прибытии в ситуационный центр. Все штаты поднять по боевой тревоге. Исполняйте. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. Ситуационный центр. Четвертое августа 1921 года. Я отложил сводки. Да, в Чете наступал уже рассвет, но в Лондоне ночь была в самом разгаре. Причем в разгаре в самом буквальном смысле этого слова. Город, во всяком случае, его центр просто пылал. Тысячи, если не десятки тысяч погибших. Разрушенный город, разваленные дома, поврежденная инфраструктура — Такое вот досадное недоразумение. Опыт Галифакса британцев ничему не научил. Расслабились за столько лет. А судно с взрывчатыми веществами на борту — это не шутка. Оценок пока нет. Объективных, во всяком случае. Понятно, что подобная катастрофа могла случиться где-нибудь на главной базе флота Британской империи. Но там меры безопасности все-таки повыше. А Лондон — проходной двор. Мы, конечно, тоже сделаем выводы в части безопасности. Будем сильно-сильно проверять суда и склады. Нам же не нужны подобные техногенные катастрофы. Верно? Наступивший день принес предварительные итоги. К сожалению, рвануло не возле военных верфей и доков флота, хотя они серьезно пострадали. Основной удар пришелся на коммерческие верфи и доки торгового флота. В любом случае, ущерб был колоссальным. Из предварительных данных можно было сделать вывод, что взрыв произошел на борту транспорта, который, по всей видимости, перевозил что-то сильно взрывоопасное. Из этого взрывоопасного было на борту судна довольно много. Удары пламя взрыва перекинулись на расположенные у кромки воды склады, где тоже было много всего, в том числе и добавившего своего пламени в огонь. Вопреки первоначальным сводкам уточнялось, что, собственно, сам центр отделался легким испугом, что называется. Кое-где сорвало крыши, повыбивало все окна, в том числе окна парламента и королевского дворца. Кое-где случились пожары. Но такого уж непоправимого ущерба нанесено не было. Но вот ближе к устью Темзы дела действительно у британцев выглядели жутковато. Вся дорогостоящая инфраструктура – Десятки судов и военных кораблей. Все пошло коту под хвост. порты и верфи просто перестали существовать или пришли в такое состояние, что на восстановление понадобятся многие месяцы, если не годы. Нужно будет послать соболезнование Эдику Восьмому. Наверняка ему неприятно. Примерно так же, как мне было неприятно на Кровавую Пасху 1917 года. Только у него при взрыве не погибли родственники и мать, Впрочем, братец мой двоюродный Джорджи потом тоже пораскинул мозгами на углу Стрэнда и Совой-стрит. Так что, как-то так. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Ситуационный центр. 4 августа 1921 года. Слышала новости из Лондона? Ольга стремительно вошла в аквариум. Маша кивнула. Собственно, она здесь сидела еще задолго до того, как начали поступать первые новости. Это было не совсем верно политически, но императрица формально была здесь совершенно по другим делам и просто так совпало. Но не могла она усидеть в своем кабинете. Слышала. «Нужно усилить меры безопасности в проливах». Кивок. «Да, я уже распорядилась. Что думаешь об этом?» Маша пожала плечами. «Что тут скажешь?» Что Миша умеет мстить? Да, он умеет. Рванула знатно, насколько я могу судить. Теперь британцам еще долго будет, чем заняться. Ольга согласно кивнула. Вот это точно.